глава шестая. выстрелы в пустоту с появлением в доме ячейки спросил Апалин, чрезвычайно внимательно глядя на лидию константиновну нет нет комсомольцы у нас уже несколько лет ответила та с некоторым удивлением мы привыкли что когда из города кого то направляют сюда ну для комсомольской работы они живут в усадьбе все таки тут удобнее чем в деревне тем более что Она осеклась. — Тем более, что деревня туго поддается комсомольскому влиянию, — ставил Платун Аркадьевич скрипучим голосом. — Здесь нет никакого секрета. Я уверен, что когда вы побеседуете с Демьяновым и Проскуриной, они объяснят вам причины. — А что, у них были неприятности? — опалин напрягся. — Ну, их же не убили и не покалечили. Считай, никаких неприятностей не было, — ответил учитель спокойно. Вот в соседней деревне в прошлом году Силькора убили. Может, вы слышали, Селькор Герасимов? О нем в газетах писали. Это в шести верстах от нас произошло. А Палин сидел, задача на моргая, и чувствовал себя совершенно по-дурацки. К распутину, спиритизму и давнему убийству на охоте прибавилось свежее преступление, да еще убийства селькора. Хуже этого, казалось бы, только убийство какого-нибудь видного партийца или военного. Иван почувствовал, что вязнет, и что разобраться в происходящем будет чрезвычайно нелегко. Давайте перейдем к привидению, попросил он хмуро, потирая лоб. Кто его впервые увидел? Как это произошло, он? Ну и вообще. Все началось с Демьянова, сказал учитель. Нет, с Проскуриной. — возразила Лидия Константиновна. Она первая стала жаловаться на странные звуки в доме. — Звуки? — быстро спросил опалин. — Какие именно звуки? — Какие-то необычные шумы, стуки, но не похожие на стуки. Потом я тоже проснулась среди ночи. Я, знаете, привыкла, что дом старый, и тут всякое слышно. Рассохшееся дерево потрескивает, например, половицы скрипят. Бывает, что ставень хлопает. Но эти звуки были совсем другие. Мы думали, что их производит кот или какое-нибудь другое животное. Потом решили, что в дом могли забраться беспризорники. Все осмотрели, но ничего не обнаружили. А потом случился припадок. У Демьяновой? Нет, у Проскурина. Он встал среди ночи и увидел что-то белое и светящееся, что колыхалось в воздухе. С ним произошел эпилептический припадок. Когда он пришел в себя, то не мог говорить несколько часов. Потом... Потом ночью это увидела я. «Так», — выдохнул опалин. «И что именно это было?» «Оно было неживое», — без колебаний ответила Лидия Константиновна. Наверху угадывалось что-то вроде черепа. Оно висело в воздухе без всякой опоры. А потом и стол подпрыгнул, завертелся и стал... стал стучать. Знаете, как на спиритических сеансах. Это было ужасно, потому что потому что поблизости никого не было, ни одной живой души, кроме меня. Стыдно сказать, но я закричала и побежала прочь. Мне потом сказали, что мой крик перебудил всех в доме. А кто тогда находился в доме? Я, комсомольцы, они тогда еще не уехали. Платон Аркадьевич, доктор Виноградов. Доктор? Что за доктор? Он заведует местной больницей. Вы же сказали, что ее разгромили. Да, но до основания не разрушили. Она, ну, считается, что она действует, хотя крыша... В общем, там можно безопасно находиться только в двух или трех помещениях. Обычно доктор вел там прием, а жил у нас. Это неудобно, потому что больница в нескольких верстах. И когда ему ночью явился призрак, он сказал, что с него хватит и перебрался туда. Он тоже видел привидение? Да. Значит, доктор, образованный человек, «Верит в призраки?» «Дело не в том, во что он верит и во что не верит», — вмешался Платун Аркадьевич. «А в том, что есть. Вы бы тоже, если бы столкнулись среди ночи. А вы?» Апалин повернулся к нему. «Вы видели этот чертов призрак?» «Я? Нет. Но я всегда запираюсь и не выхожу по ночам». Платун Аркадьевич нахмылся. Несколько раз я слышал странные стуки, как будто стучали совсем рядом с моей дверью. Но я не выходил. Днем я спрашивал, кто стучал, и все проживавшие тогда в доме говорили, что они не делали. — А вы не думаете, — с расстановкой спросил опалин, — что вы могли стать жертвами проделок деревенских? — Это для них слишком замысловато, — усмехнулся учитель. — Поверьте, — Если бы у них что-то было против нас, они бы просто нас прикончили. Без всяких церемоний. Опалин нахмурился. В глубине души он признавал, что не непротивленец, скорее всего, прав. Но простота, с которой тот говорил об этом, не нравилась гостю. «Я слышал, что в усадьбе есть сторож», — сказал Иван. «Он что-нибудь замечал?» «Один раз он видел это в окне», — отозвалась Лидия Константиновна. «В каком именно окне?» — Здесь, в столовой. А Палину не то что сделалось неуютно, но он поежился и понял, что остальные заметили, что ему не по себе. Он не вошел в дом, чтобы проверить, что это было? — Он испугался, — ответил Киселев. — Знаете, он неплохой человек, но после этого случая запил. Теперь он даже днем не любит приближаться к дому. Итак, сторож, доктор... Двое учителей и двое комсомольцев видели и слышали нечто, что одинаково напугало их всех. Тот же же вспомнил, что был как минимум еще один человек, и насупился. — Все это мы уже рассказывали вашему предшественнику, — добавил Платон Аркадьевич. — Хотя должен заметить, что он не интересовался ни прошлым усадьбой, ни Распутиным, ни драмой, которая произошла с отцом Лидии Константиновны. — Вы, похоже, глубже ройте, чем он. — Можно спросить, каким выводом вы уже пришли? — А каким выводом пришел Бураков? — Колючий парировал опалин. — Ну, он сказал, что призрак настроен явно контрреволюционно и что он выведет его на чистую воду. — И что было дальше? — Ваш коллега устроил в доме засаду, — пожал плечами Платон Аркадьевич. Сидел тут ночами и караулил. На третью ночь это и произошло. Что именно? Когда появился призрак, Бураков выпустил в него две обоймы. Апалин открыл рот. Этого в бумагах дела, которые ему передали, не было. Вероятно, Бураков просто не успел записать какие действия он предпринял. И что? спросил он смутно, предчувствуя, что не услышит в ответ ничего хорошего. Призрак исчез а ваш коллега долго буянил, после чего напился. На следующую ночь призрак влетел к нему в окно. А сидел весь подобравшись, и выражение лица у него было совершенно волчье. Чем дальше, тем меньше ему нравилось то, что он слышал. «Если вы тоже приехали сюда с мыслью пострелять в шутника, который прикидывается призраком, — спокойно продолжал учитель, — выбросьте это из головы. Мне, черт возьми, 36 лет. Я уже давно не мальчик. Про Скурина Демьянова, конечно, молодые люди, но их тоже нелегко обмануть. Про доктора и Лидию Константиновну и говорить нечего. Он перевел дыхание. Я буду вам очень признателен, если вы докажете, что за всем, что тут творится, стоят материальные силы. Но буду честен. Я считаю, что это дело вообще не по вашей части. А по чьей? мрачно спросил Апалин. Учитель пожал плечами. «Есть многое на земле и на небе, Горацио». Это цитата. Быстро пояснил он, видя, что собеседник не понимает, о чем речь. Из Шекспира. А другой титан мысли, которого зовут Гёте, сказал, что сущие не делятся на разум без остатка. Я думаю, что тут мы имеем дело как раз с таким остатком. Тени сгустились в столовой. Чья-то стриженная голова сунулась в окно, хихикнула и пропала. Когда именно умер Сергей Вережников, внезапно спросил опален. И мысленно он отметил, что его собеседники впервые посмотрели на него не то что с уважением, но, в общем, с чего-то до странности на него похожим. «Мы узнали, что он умер в апреле», — проговорила Лидия Константиновна больным голосом, потирая висок. «И, по-вашему, его дух вернулся сюда?» «Я не знаю, что думать. Не знаю». А Палин вздохнул, прикидывая план дальнейших действий. «Расспросить сторожа, доктора и комсомольцев, которые раньше тут жили. Узнать... Что узнать? Как выглядит субстанция, которую нельзя арестовать и которую невозможно ранить? Чего, собственно, от него ждут?» Во что он вообще ввязался, позволив послать себя в это гиблое, как он сейчас понимал, место? Вон Лидия из-за этого проклятого дома потеряла и отца, и мать, пыталась вырваться и в итоге была вынуждена вернуться. И, может быть, таинственный Сергей Иванович тоже был вынужден вернуться, потому что… Нет. Нет и еще раз нет. Строго придерживаться фактов, иначе он опять провалится в трясину мистики, откуда не выбраться. «Боже, я совсем забыла», — пробормотала Лидия Константиновна, глядя на стол. «Надо что-нибудь принести. Квас или компот? Может быть, чай?» Топалин сказал, что ничего не хочет, а учитель, что он не прочь выпить квасу. Он видел, что Ермилова собирается уйти, потому что разговор с настырным сопляком из Москвы совершенно ее вымотал, и она попытается в одиночестве прийти в себя. Лидия Константиновна поглядела на него, поняла, что он обо всем догадался, кивнула и быстро вышла, поправляя на плечах выцветшую шаль. «Вы мне не все сказали», — заметил опалин. Платун Аркадьевич тем временем потянулся за новой папиросой, и его рука замерла в воздухе. «Имеете в виду, я вам соврал? Ну-ну». «Что именно вас так испугало, что вы стали запираться на ночь?» Никогда не поверю, что чужие рассказы могли произвести на вас такое впечатление. Только рассказы. Апалин голосом подчеркнул слово «только». Было же что-то еще. Он действовал на обум, но по выражению лица собеседника понял, что попал в точку. «Когда я рассказал об этом вашему приятелю», — сказал Платун Аркадьевич, дернув том, он стал смеяться и говорить, что я перепил. — А вы не пьете? — Нет. — Ну, пью, но в меру. Не до такой степени, чтобы... — Так что вы видели? Призрак во тьме? — Нет. Летящий стол днем. — Ничего более умного опалино в голову не пришло. — Я видел стол, — отчеканил учитель, — который летал по комнате. — Ясно? — Вопреки законам притяжения, вопреки... Вопреки всему. Он парил под потолком, покачиваясь туда-сюда. Подплыл к окну, остановился и направился ко мне. А потом он опустился на прежнее место и застыл. И вы это видели? С собственными глазами? Дурацкий вопрос, простите. Чьими еще глазами я мог это видеть? И нет, я не был пьян. Спросите кого хотите, они вам скажут, что я не пью. Более того, я... Я подошел к этому проклятому столу и стал щупать его. Я хотел убедиться, что там нет, ну, никаких веревок, которые объясняли бы этот трюк. Но это был обычный старый стол, понимаете Комнату ярко освещало солнце, и в ней никого не было. На всякий случай я проверил соседние комнаты, но они оказались пустые. Никого. Только... только что? Не выдержал опалин, когда пауза слишком уж затянулась. В соседней комнате я нашел портрет. Я точно помнил, что раньше видел его на чердаке. Не знаю, как он вообще уцелел. Лидия Константиновна говорит, что в прежние времена в доме было много картин, но почти все погибли. Правда, большинство из них нарисовала Зинаида Станиславовна. Она баловалась живописью. Кажется, один из ее любовников был художником. — Так что с портретом-то? — не утерпел Опалин. — А то, что непонятно каким образом он оказался в комнате. Я пытался выяснить, кто принес его с чердака, но все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Портрет просто перенёсся с чердака в комнату, ясно? «И кто же был на нем изображен? спросил собеседник, почти уверенный, что знает ответ наперед. «Как то? «Сергей Иванович Вережников», — пожал плечами учитель.